Глава 18. Сражение. Корабли кланов появились на рассвете 10 апреля. Их показавшиеся над горизонтом мачты заметил смотрящий на Марсовой площадке. Я схватил подзорную трубу. Один, два, три. Я насчитал целых тридцать кораблей, приближавшихся к нам. Все здесь. Не разделились. Наварро был прав. Я хищно усмехнулся. Ощущая, как по спине пробегает дрожь от ожидания боя. Торлар впереди видите? сказал Наварро. Манавар выделялся среди других кораблей, как племенной бык, возвышается над остальным стадом. Это был настоящий трехпалубный гигант. К такому даже не приблизишься для абордажа, утопит к дьяволу с одного залпа. Плевать. Я зажмурился. Мы все равно выиграем этот бой. Компан Яр-Пассад привёл свой флот неделю назад, и теперь четыре его фрегата стояли на якоре в старом карьере. Ждали мои команды. Мы выстроили корабли в линию вдоль берега. В центре находился, развернувшись левым бортом к врагу, гром и молния. Кораблем командовал Наварро. Стоило показаться флоту противника, как капитан сразу преобразился, стал собранным и готовым к драке, словно дикий зверь. Казалось, неожиданно прикоснуться к нему, и он проткнет тебя шпагой. Потом, конечно, извинится, но сначала прикончит без зазрения совести. Он больше не сидел, а ходил по кораблю взад-вперед, юта от бака и обратно. Так обычно ведет себя пойманный волк в клетке. Буш громы и молнии едва ли не касался кармы пескаря, которого я взял под свое управление. Пусть этот фрегат и был вооружен всего десятью пушками, Но зато в каждой из трех его шлюпок скрывалось по 20 человек обордажной команды. Сиа и наемники из циклона лежали на дне лодок, прикрытые мешковиной. Со стороны их не было видно. Шлюпки как шлюпки. Последняя, четвертая, оставалась пустой и предназначалась для меня и моих матросов, которых сейчас на корабле было меньше обычного. Хотя Сиа все еще побаивались воды и их пришлось долго тренировать не опасаться качки но выпусти их на палубу вражеского корабля, и они сметут его команду. Позади грома и молнии, носом к корме, выстроились шхуны. На мачтах наших кораблей развивались фиолетовые флаги с изображенным на них белым кракеном. Я стоял у фальшборта на шканцах и разглядывал в подзорную трубу приближавшийся флот врага. По левую руку, словно юнга, взобравшись на буш грома и молнии, находился Наварро. «Славный будет бой!» сказал он и тихо добавил. «Жаль, что последний». Я молчал, сжав губы. Я чувствовал вражеские корабли, ощущал исходящую от них силу и мощь. Сотни пушек, тысячи человек. Командор Мейлз Эль Торнадо не собирался вести с нами переговоры. Его корабли поворачивали на север и ложились в дрейф, открывая пушечные порты. «Как и предполагал Наварро», На выходе из залива смогли выстроиться не более десяти кораблей. Остальные стояли в арьергарде, во второй линии. На расстоянии пушечного выстрела перед громом и молнией замер Торлар. Правее его расположился Левиафан Муссона. Я чувствовал на его палубе Вик Годдала Муссона. Слышал отголоски его мыслей. Глава Небесного Ордена тоже знал, что я здесь, но еще не понимал, что именно я задумал. В воде под Левиафаном грузно ворочалось чудовище, которому передавалась тревога его хозяев. Фрегат Олеко «Утренняя звезда» находился где-то во второй линии, позади Торлара. Это хорошо, очень хорошо, пока все шло по плану. «Открыть пушечные борты!» — заорал Наварро. «Приготовиться к бою!» «Делайте, что должны, пан Лесав!» — тихо добавил он. «Как там говорят сия...» Сегодня хороший день, чтобы умереть? Тогда пусть лучше этот день будет самым распрекрасным для наших врагов. Он улыбнулся, с ловкостью обезьяны слетел с бушприта, и я услышал издали, как он отдает приказания властным голосом. Я же сосредоточенно молчал. На пескаре шли последние приготовления перед боем. Мореходы натягивали сети, которые должны остановить падающие обломки реев. Марсовые стрелки проверяли карабины. Пушкари хлопотали у коронат. Везде и во всем чувствовалась тревога. В шлюпках притихли и готовились мои головорезы из абордажной команды. Из шлюпки, где сидели Сиа, доносилась тихая песня. Воины пели о доблестной смерти и о просторах бескрайних равнин, где они будут скакать на мустангах, свободная словно ветер. Но эта песня не вызывала грусти. Ее раскаты заставляли сердце учащенно биться в такт на певу. С берега дул тихий брамсельный ветер. Я развел стороны руки, ощущая, как бриз течет у меня между пальцев. В памяти возникли слова матери, произнесенные на древнем языке Квенсен Гаро, будь свободен! Сердце неистово заколотилось, и я стал единым с этим ветром. Я был песней, что пели вороны. Я стал стихией, что струилось над океаном. Пора! Выпускай! Закричал я. «Мою команду передали дальше, и сотни человек на бортах наших кораблей выпустили из рук горящие огни. Подхваченные ветром, те взлетели в воздух и устремились к кораблям противника. Это были мешки из плотной кожи, наполненные летучим газом огненных скатов. К каждому был привязан закупоренный глиняный сосуд, доверху наполненный маслом наута. Из сосудов свешивались горящие фитили. Целую неделю мы подбирали нужную длину шнуров. Замеряли время и пускали наши воздушные бомбы к выходу из залива. Пока фитиль, наконец, не оказался укорочен ровно настолько, чтобы бомба долетела до корабля противника и вспыхнула как раз над ними. Ни раньше, ни позже. Но все будет зависеть еще и от силы Бриза, которым сейчас пытался управлять я. А он рвался, как жеребец, показывал свой норов. «Ветер!» – шептал я. «Ветер! Ветер! Ветер!» Сердце безумно колотилось, а дыхание становилось прерывистым. Я задыхался от напряжения. Мы покрыли воздушные бомбы светящимся веществом из желез огненных скатов, и теперь я следил за их полетом. Казалось, что над водой скользит целая стая послушных мне светлячков. Ветер, говорил я, а мир вокруг меня переливался радужными вспышками. Ветер, ветер, ветер! Бриз дул то сильнее то слабее, направляя бомбы к цели. Некоторые из них сталкивались друг с другом и падали в воду, как дохлые светлячки, но большинство продолжало нестись к вражеским кораблям. Там не сразу поняли, что происходит. А когда догадались, то я почувствовал накатывающую от вражеского флота волну страха. Прогремели первые залпы, и залив затянуло дымом. Ядра падали в воду, крошили борта кораблей и убивали людей. По моей керасе чиркнули осколки ядра, и я едва устоял на ногах. Рядом стонал и корчился раненый матрос. Грозно рявкнули бомбические пушки на нижней палубе Тарлара. Начиненные порохом бомбы взрывались возле наших кораблей, подбрасывая тучи воды. Одна бомба влепила в борт и грома и молнии, и рванула возле фокмачты. Куча щепок и обрывков токелажа взметнулась в воздух. Наши корабли огрызались ответным залпом и от стелющегося над водой порохового дыма стало трудно дышать. Я стоял посреди этого хаоса и разговаривал с ветром. «Ветер!» — шептал я. «Ветер! Ветер! Дьявол бы тебя побрал! Ветер!» Смертоносные огни, повинуясь моей воле, летели к вражеским кораблям. «Капитан!» — заорал кто-то. «Не мешать! Меня нельзя сейчас отвлекать!» Я чувствовал могучую стихию в своих руках и бездну под келем корабля. Слышал в воде поющих кракенов, которые, как всегда, хотели жрать. И вдруг ощутил противодействие Слевиафана. Находящийся на его палубе Викго Делла Мусон пытался мне помешать. Со стороны океана отдохнуло холодом, поднялся встречный ветер, и его резкий порыв столкнулся с исходящим от острова Бризом. Их потоки закрутились в вихри. Воющие ветры схлестнулись в противоборстве, вздымая в заливе волны и поднимая тучи брызг. Сильнее, еще сильнее. Из океана вырастали смерчи, чтобы тут же вновь исчезнуть в водоворотах или распасться водяной пылью. Волны накатывали на корабли вновь и вновь. Поднятые ветром из воды вылетали рыбы и кальмары, шлепались на палубы. Все эти морские твари бились под ногами мореходов, того и гляди, поскользнешься. Воздушные бомбы метались посреди залива испуганными светляками и гасли в потоках воды. «Заряжай!» Пушкари заталкивали в коронады новые ядра. «Дьявол бы побрал этого Вигго! Я сильнее! Я должен ему помешать!» Я изо всех сил этого пожелал и вдруг почувствовал, как отдаляюсь от своего тела. Я летел над миром и ощущал спокойствие, безразличие ко всему происходящему. Где-то далеко, внизу, на кораблях, суетились маленькие, словно муравьи-люди и убивали друг друга. Но все это казалось таким незначительным и неважным, будто происходило с кем-то другим, не со мной. Меня несло туда, где было лишь глубокое синее небо, словно отражение древнего океана. Там парили ледяные птицы и звали меня. «Муж мой, очнись!» Это был не крик, не слова. Лишь мысленный зов. Показалось, что тихая река стиснула мою руку. «Приди в себя, Веча Шавакан. Я здесь. Я помогу!» «Как ты пробралась на корабль?» – заорал я, возвращаясь в тело. «Назад! Тебе здесь не место!» Но тихой реки возле меня не было. Моя жена находилась далеко на берегу, но я слышал ее мысли. она чувствовала, что я в беде. И нам не нужен был придуманный мною ворон. «Я помогу!» Я ощутил ее силу. Пускай женщине никогда не стать шаманом, но тихая река была дочерью настоящего белого волка. Меня бросило в жар, который сменился холодом. Я был здесь и сейчас, на этом корабле. Прочь, ледяные твари! Хрен вы, собачий, получите, а не мой разум! Я сильнее! Я ваш повелитель! Ветер с берега, повинуясь моему желанию, рванулся вперед И преодолел сопротивление Вик де Мусона. Смертоносные огни устремились к вражескому флоту. Бомбы взрывались над кораблями, разбивались о мачты. Горящее масло пролилось на обшивку и паруса. К тому времени бомб в воздухе оставалось не так много, но достаточно для того, чтобы большинство выстроившихся в линию кораблей вспыхнули словно факелы. Горели мачты. Пылали залитые маслом палубы. Горела сама вода. Паруса чернели и съеживались, как зимние листья. Мореходы, спасаясь от пожирающего древесину пламени, прыгали за борт. На Торларе тоже разгорелся огонь. Я видел, как суетилась его команда, пытаясь потушить пламя. Огонь пощадил лишь Левиафан. Корабль Вик Годдела Мусона медленно поворачивался, пытаясь убраться подальше от бушующего пламени. Пушечные залпы слились в беспорядочную каннонаду. Стреляли с грома и молнии. Палили с оружейных палуб Торлара. Огрызались восемь уцелевших пушек на моем пескаре. все затягивали клубы дыма, и мне пришлось обмотать вокруг лица смоченный водой шарф, чтобы можно было дышать. Я приказал поднять на фок мачте вымпел, сигнал для компана. Смотрящий на берегу передал мою команду дальше. Выдвигаться в бой! И корабли наемников вышли из заброшенного карьера. Первым из-за скалистого берега показался буш смерча. На встречу флоту дикаря повернул Левиафан, один фрегат против четырех кораблей-наемников. Корящие корабли перегородили залив, мешая находящимся позади них фрегатам вести огонь, и не давали им выйти вперед для боя. Против нас оставался лишь Торлар. Его пушки обменивались залпами с громом и молнией. Корпус корабля Наварро был изрешечен ядрами и бомбами. Возле ватерлинии бурлила вода, которая врывалась внутрь сквозь пробоины но фрегат Наварро продолжал сражаться. Новый залп пушек окутал его дымом. «Поворот, Оверштаг!» — закричал я, и мою команду подхватили лейтенанты и боцман. «Поворот, Оверштаг!» — свист боцманской дудки перекрывал грохот боя. Матросы бросились на рангоут, и ветер наполнил поднятые паруса. Мы готовились к бордажу.